Глава 10. Глава рода Адхара приехал ко мне за 10 минут до назначенного времени встречи. Он напросился ко мне вроде как для закрытия нашей сделки, но, честно говоря, это был довольно странный повод. информации от Адхара мои люди остались довольны, да и оперативность предоставления дополнительных данных при изменении наших целей была выше всяких похвал. По сути, закрытие сделки — это перевод оставшейся части оплаты. Да, мы с ним не оговорили заранее итоговую цену, но и ее Адхара мог бы назвать мне по телефону. В конце концов, лишние несколько дней работы не могут вылиться в совсем уж запредельные суммы. Не при нормальных отношениях, по крайней мере. Так что, скорее всего, я просто согласился бы с его ценой и перевел деньги. Для этого не требуется личная встреча. И ладно бы, Адхара жил в столице, но ведь он ради этого разговора приехал из Джайпура. В общем, ему явно нужно что-то другое. Когда Адхара зашел в мой кабинет, я уже разливал чай по чашкам в уголке отдыха. Господин Раджат с порога приветственно склонил голову Адхара. Господин Адхара улыбнулся я. «Проходите, располагайтесь». Несколько минут мы пили чай и перебрасывались вежливыми фразами ни о чем. Правда, Адхара довольно быстро затронул тему, которая была мне действительно интересна. «Вы были правы, господин Раджат», — произнес глава рода Адхара. «Император действительно готов передать крепости и форты на бывшей границе аристократическим родам». «Дорого», — улыбнулся я. «Всегда приятно получать подтверждение своим оценкам. И неважно, какие именно это оценки, ситуации людей или глобальных тенденций на уровне страны». «Бесплатно», — усмехнулся Адхара. «Правда, условия довольно жесткие». Я вопросительно приподнял брови. Наверняка эту информацию имперская канцелярия разослала циркуляром всей аристократии страны, но я этой бумаги пока не видел. Наверное, в кучке несрочной корреспонденции лежит. Сегодня у меня до нее еще руки не дошли. Военные сооружения передаются в бессрочную и безвозмездную аренду, — начал Адхара. Условий много, и поддержание сооружений как минимум в не нехудшем состоянии, чем указано в акте приемки-передачи и неухудшение общей боевой готовности объекта, и запрет на внесение любых конструктивных изменений внутри строений, и обязательство по поддержанию определенной численности и оснащении штатного гарнизона, и так далее. При нарушении любого из условий право на аренду утрачивает силу, навсегда без возможности второй попытки. И наверняка среди условий есть обязательство участия гарнизона в обороне в случае прорыва новой границы. Понимающе улыбнулся я. «Конечно», — кивнул Атхара. «Более того, в случае прорыва новой границы, гарнизоны на всех укрепленных старой границы автоматически зачисляются в состав действующей армии и подчиняются общему военному командованию страны». «Логично». «Я понял, что задумал император. В принципе, это то же самое, что предполагал в свое время я. Перекинуть поддержание старой границы в рабочем состоянии на плече аристократии. Просто император реализовал это жестче». И отсутствие выкупа ему нужно именно для того, чтобы ставить условия. Запретить аристократам перестраивать свою собственность, например, он не мог. А если укрепления остаются собственностью государства, то легко. С остальными условиями то же самое. К тому же, в таком варианте все укрепления будут использоваться. Брать себе форт или крепость на всякий случай или на вырост уж точно никто не будет. Правда, сейчас форты и крепости станут не особо интересны элите аристократии. Жить в казарме, пусть даже слегка облагороженной, мало кто захочет. А вот роды и кланы попроще как раз с удовольствием ринутся на бывшую границу. Учитывая будущую активность и количество переселяющихся туда людей, приграничные регионы неизбежно будут развиваться. А это новые возможности для тех, кому сложно пробиться в центральной части страны, где уже всё поделено. В общем, решение логичное и дальновидное, надо отдать императору должное. «Вы берете себе форт?» — поинтересовался я. «Форт?» — показательно удивился Адхара. «Мало, мы берем крепость!» Ого, а Адхара нехило размахнулись. Насколько я помню, штатная численность гарнизона крепости в разы больше, чем форта, и вряд ли требования изменится после оформления аренды. Поначалу небольшому роду будет сложно, у них банально столько людей нет. «Где, если не секрет?» — уточнил я. «Прямо напротив Лакхнау», — ответил Адхара. «Отличный вариант», — улыбнулся я. Адхара запомнил все, что я говорил про развитие своего региона, и сделал ставку именно на это. Крепость в сотне километров от будущего крупного регионального центра очень перспективный объект. И вложение в него наверняка окупится в будущем. Причем, скорее всего, довольно быстро, и десятка лет не пройдет. Адхара благодарно склонил голову и вновь сделал глоток чая. На какое-то время повисла тишина. Я ждал, когда он перейдет к делу, ради которого приехал, а он, видимо, собирался с духом. «Господин Раджат», — наконец начал Адхара, — «если вы позволите, я бы предложил несколько изменить нашу с вами договоренность об оплате информации». Я откинулся на спинку кресла. И не только информации, как я понимаю. Адхара в нашей кратковременной войне с Тикту поучаствовал еще и делом. На минимальном уровне, но тем не менее. Один его звонок позволил нам обойтись при взятии складов Мадевара вообще без единого выстрела. По большому счёту, дело даже не в потенциальных потерях, а в самом звонке. Это действие, которое наглядно показало готовность Адхара сражаться на нашей стороне. Продлись эта война дольше, он участвовал бы в ней далеко не только в качестве разведчика. По сути, он открыто пошёл против великого клана Тикту, и последствия его не испугали. «Разумеется, я этого не забыл». «Что именно изменить?» — уточнил я. «Я готов использовать все возможные ресурсы своего рода для выполнения ваших задач, господин Раджат», — произнес Адхара. «Наши возможности вы видели, и мне не нужна оплата. Я хочу стать вашим человеком». «Вот умеет он завернуть так, что вроде и слова все знакомые, а все равно ничего не понятно». «Васцилитет?» — спросил я если вы однажды оцените нашу работу и нашу верность это была бы идеальная награда для нас из положения осидя слегка поклонился дхара вот что значит древний род это не налые не деха которые напрашивались у вассалы просто так ничего не предлагая и не обещая хотя казалось бы уж кому как не помешанном на чести, было понимать в чем суть высолитета впрочем тогда и мы не были великим кланом Адхара же готова работать бесплатно, просто чтобы быть рядом и иметь возможность показать на деле, чего они стоят и что могут нам дать. Правда, я не очень понимаю, на что они рассчитывают в итоге. Вассалитет тоже разный бывает. «Чего вы ждете от вассалитета?» — спросил я. «Рот Адхара был бы счастлив обрести полноцветную магию», — ответил Адхара. «Ах, вот оно что. Логично, в общем-то». Ни в первую, ни во вторую волну учеников моей школы Адхара не попадут. Да и дальше не факт. Помнится, после анонса полноцветной школы Адхара даже не стал меня расспрашивать о школе. Мол, бессмысленно. Им всё равно это не светит. Адхара древний, но не богатый род. Да и влияния в обществе у них, как я понимаю, почти нет. Да, они первоклассные разведчики. Добытой ими информацией пользуются многие аристократы. И, как следствие, всевозможного компромата у Адхара должно хватать, по идее. Вот только они при этом не политики, похоже. Это, можно сказать, отдельная специализация. С помощью компромата медленно, но верно, карабкаться наверх в социальной иерархии. Да и с помощью одной только информации подняться сложно, нужна еще и сила. Ну или хотя бы деньги. Зато компромата вполне достаточно для самозащиты. Правда, при определенных навыках и репутации, но все же. В общем, одно то, что маленький род сумел сохранить свою независимость, уже отличный показатель. А Адхара точно независимы. Они не пришли бы проситься в вассала, если бы у них были серьезные обязательства перед кем-то другим. И в полноцветной магии вас наверняка интересует не только боевой аспект, предположил я. Я бы даже сказал, не столько боевой аспект, улыбнулся Адхара. Он мог только догадываться, что наша магия не ограничивается более мощными боевыми плетениями. Те же голосовые переговорники наверняка дали много пищи для размышлений самым умным. И если Адхара хочет получить нестандартное плетение, пригодное для специализации его рода, то других вариантов, кроме высолитета, у него и нет, пожалуй. Тоже полноцветное плетение прослушки в школе я давать не буду. Даже за отдельные деньги. «Подобные вещи будут доступны только в моём клане». «Вы хотите именно в вас, Аллы?» «Не в клан?» — уточнил я. «Клан?» — слегка улыбнулся Адхара. «Боюсь, мне при всём желании не хватило бы наглости проситься в великий клан. Я понимаю, какую пользу мы можем принести лично вам, господин Раджат, а что касается клана, не уверен». «Прибедняется». Именно клану и будет наибольшая польза от Адхара, и я не верю, что он этого не понимает. Другое дело, что посторонних или только что вошедших в клан нормальный человек вряд ли допустит до базовых вещей вроде службы безопасности. По крайней мере, пока нет гарантий их лояльности. Я и своих-то слуг рода до сих пор держу на ключевых клановых должностях только потому, что они принесли мне клятву. И неважно, что как спецы слабее чем уже имеющиеся в клане кандидаты на их должности. Они верны мне, и пока это перекрывает все прочее. В клан нужно входить равными, словно быть через силу, добавил Адхара. В идеале усмехнулся я. Но вам ли не знать, что отдельные роды моего клана начинали с нуля? Так и герб дали вы, — тонко улыбнулся Адхара. Тоже верно. «И всё-таки я бы хотел услышать прямой ответ на мой вопрос», — произнёс я. «Вы хотите в мой клан, господин Адхара?» «Хочу», — твёрдо ответил он. «Тогда у меня к вам встречное предложение», — улыбнулся я. «В клан я вас приму, но и вассалитет мне тоже нужен, хотя бы на два-три поколения». «Понимаете, зачем мне эта страховка?» «Служба безопасности», — кивнул Адхара. «И разведка как её главная составляющая?» «Да», — подтвердил я. Быть великим кланом со слабой службой безопасности – это рисковая затея. Вы выведите нашу службу безопасности на другой уровень, но я хочу иметь гарантии, что она не рассыплется, как карточный домик со сменой главенства в вашем роду. Пусть будет сотни лет в клане и та же сотни лет в ассалитете для ровного счета. После этого вы будете вольны сами распоряжаться своей дальнейшей судьбой. Захотите – покинете клан. Приживётесь – останетесь. И, разумеется, я буду делать все, чтобы реализовать последний вариант. Благодарю, господин Раджат. Низко поклонился из положения сидя Адхара. Я не смела мечтать о таком. И я с неописуемой радостью принимаю ваше предложение от лица рода Адхара.